Но эти возражения не принимались поляками. В Гродне отдали ему шестерых беглых солдат, обобравшие их до рубашки. Панов подал объявление, что в Белостоке и в других местах и в самой Варшаве более двухсот беглых солдат. Обещали отдать и не отдали. Интерес самих вельмож требовал, чтобы не отдавать русских беглых. За Чарторийским... в одном старостве Гомельском, жило несколько тысяч беглых. В Вильне Панов нашел пятьдесят человек беглых солдат, и когда потребовал от тамошнего подвоеводы их выдачи, показывая приказ канцлера литовского князя Черторийского, то подвоевода сказал, «Это только наша польская политика». Польская Лифляндия почти вся населена была русскими беглецами, преимущественно раскольниками. Когда панов туда приехал, то все деревни опустели. Жители бросились в леса. Начальные люди пошлют их ловить, приведут человек 20 и отдадут одного или двоих, оставив у себя их родственников, чтобы они возвратились. А кто доносил панову о беглых, тех начальные люди били по шромками. У Ксенза Аскирки было 40 деревень. населенных русскими беглецами, и Ксенц объявил, что он из предписания польских министров и смотреть не хочет, и пока не возвратят ему забранных русскими полками в последнюю революцию ста тысяч талеров, до да убежавших в Россию девяносто душ, до тех пор ни одного русского не отдаст, причем грозил дурно поступить с Пановым. Относительно пограничных судов канцлеры обещали составить проект для внесения в сеймовую конституцию или, по крайней мере, для утверждения в сенатус консилиуме. Представление Гросса о гонениях, претерпеваемых православными. Канцлеры признали справедливыми. Складывали всю вину на упрямство епископа Виленского, которому они столько раз писали, что пунялся, а теперь еще напишут. Если же он по-прежнему будет утверждаться на непозволении строить и поправлять православные церкви, то они намерены позвать его на суд к папскому нунцию и даже к самому папе, и уверены, что на этом суде он проиграет дело. Если сейм состоится, то постараются внести в сеймовую конституцию постановление о правах православных, Возвращение же вдруг всех церквей и монастырей, взятых по заключении вечного мира, зависят не от них. О каждой церкви должно быть исследовано перед комиссией, по какой причине эта церковь попала к унятам. «Теперь перед моим судом, — сказал чертарийский Гроссу, — пять процессов Виленского православного монастыря, а взятых у него разных монастырях и церквах. Вы увидите, что я окажу всякую желаемую справедливость единоверцам ее императорского величества. Они впредь не будут жаловаться и на недостаток адвокатов, потому что, согласно суставам, я буду приказывать такому или такому защищать их дела пред судом. Но я требую, чтобы они, будучи польскими подданными, прежде обращались своими жалобами ко мне». своему естественному судье, они обращались бы сейчас же к императрице или вашим министрам, которые должны заступаться за них только в том случае, когда в Польше и Литве им не окажут справедливость. Но к этим затруднительным делам присоединялось еще дело Курлянское. Граф Брюль уверял Гросса, что прусский король имеет на своей стороне большинство курлянского дворянства, И недавно представил Франции проект, в котором предлагают, что в случае, если удастся подвинуть порту против России, то в то же время надобно действовать против последней со стороны Курляндии, без подания повода союзникам России вступиться за нее, и именно курлянское дворянство, оставленное польским королем без покровительства, обратиться к нему с просьбой о помощи против России». так долго удерживающий в неволе Берона. Фридрих II потребует освобождения Берона, и так как Россия, по всем вероятностям, откажется исполнить это требование, то она явится зачинщицей войны, и союзники ее не будут иметь право помогать ей. Брюль пел старую песню, что решением курлянского дела все прусские происки вдруг уничтожились бы, И много зла было бы предупреждено. По крайней мере, на многочисленные про мемории польского правительства насчет решения курлянского дела, пусть даст ответ. Составленный хотя в общих выражениях, например, что Россия, по важным причинам, должна была до сих пор промедлить ответом, но что окончательное решение объявлено будет. во всяком случае брюль обещал по возможности оттянуть аудиенцию у короля курлянскому депутату гейкингу избранному для представления жалоб курлянского дворянства канцлер малаховский и князь черторыйский также обещали гроссу стараться чтобы аудиенция гейкинга была отложена до окончания сейма но при этом черторыйский не скрыл что всякий шум об этом предупредить нельзя, ибо в инструкциях, данных своим послам разными польскими и литовскими поветами, внесен пункт настоять у короля, чтобы он исходатайствовал решение в пользу герцога Берона, да и сенаторам запретить нельзя, чтобы они не упоминали об этом в своих речах. Только... До Сеймова решения дело не дойдет, потому что по всем вероятностям, тем или другим способом, Сейм будет разорван. Английский полномочный министр Уильямс объявил Гроссу, что его король имеет в Польше один интерес – споспешествовать видом российской императрицы. и прибавил, что король его признает невозможным стараться о том, чтобы наследный саксонский принц при жизни отца был назначен и наследником польского престола, особенно теперь, когда двор в деле Острожской ординации старых своих приверженцев, которых преимущественно употреблял для приведения в действие проекта о преемстве престола, оставил, и начал держаться членов французской партии. Гросс отвечал, что императрица — одного мнения с королем, и в самом деле принимая во внимание настоящие обстоятельства отношения французские, прусские и турецкие, иначе и думать об этом деле нельзя. Не имея надежды, чтобы сейм состоялся, Гросс начал хлопотать, нельзя ли в Сенату с консилиуме провести дело о признании Польшую императорского титула русской государыни. Канцлер и князь Черторийский на его предложение отвечали, что дело возможное, если бы они наперед были уверены в значительном большинстве голосов в Сенате. и особенно в чистосердечной помощи двора и партии графа Мнишко, ибо в противном случае они бы только понапрасну компрометировали императрицу и подали повод врагам своим уменьшить кредит их ушлихедства. Враги их стали бы толковать, что они в угождении чужой державе решили дело, принадлежащее сейму.